Глава 40 Сайлос. Когда мы заезжаем на подъездную дорогу Чарли и Дженнет, уже темно. Наступает неловкий момент, когда мне, вероятно, следовало бы проводить Чарли до двери, но если исходить из того, как Лэндон и Дженнет флиртуют на заднем сиденье, непонятно, как мы все четверо сможем сделать это в одно и то же время. Дженнет открывает свою дверь. Лендон открывает свою, так что мы с Чарли остаёмся ждать в машине. Они обмениваются номерами телефонов. Замечает она, глядя на них. Как мило. Мы сидим молча, наблюдая, как они флиртуют, пока Дженнет не исчезает внутри дома. Теперь наша очередь. говорит Чарли, открыв дверь. Я медленно иду вместе с ней по дорожке. Надеюсь, что её мать не видит меня. Сегодня вечером у меня нет желания иметь дело с этой женщиной. И мне не по себе от того, что сейчас это придётся сделать Чарли. Она нервно ломает руки. Я знаю, она тянет время, потому что не хочет, чтобы сегодня вечером я оставлял её одну. Все её воспоминания состоят из неё и меня. Который час? спрашивает она. Я достаю из кармана свой телефон. Десять с небольшим. Она кивает и оглядывается на дом. «Надеюсь, моя мать уже спит», — говорит она. «Сайлос, я перебиваю её, Чарли, думаю. Сегодня вечером нам не стоит расставаться. Её взгляд опять встречается с моим». На её лице написано облегчение. Ведь, как-никак, я единственный человек, которого она знает. И нам совсем ни к чему, чтобы нас отвлекали люди, которых мы не знаем. Хорошо. Я как раз хотела сказать тебе то же самое. Я кивком показываю на дом за её спиной. Но нам надо будет создать впечатление, будто ты дома. Но зайди в дом и сделай вид, будто ты готовишься ко сну. «Я отвезу Лэндона домой, а через час заеду с тобой». Она кивает. «Я встречу тебя в начале подъездной дороги», — говорит она. «Как ты думаешь, где нам лучше провести эту ночь?» Я на мгновение задумываюсь. «Пожалуй, будет лучше, если мы проведем ее в моем доме, чтобы посмотреть, нет ли в моей комнате чего-то такого, что мы пропустили, что могло бы нам помочь». Я незаметно проведу тебя наверх в мою спальню. Нам надо еще много чего изучить. Чарли вдруг опускает взгляд. Наверх? Странным тоном повторяет она. И делает медленный вдох сквозь сжатые зубы. Сайлас. Она снова поднимает глаза и прищуривается. У нее такой вид, будто она хочет меня в чем-то обвинить, но в чем... Я понятия не имею, чем вызван этот ее обвиняющий взгляд. «Ты же не стал бы мне лгать, верно?» «Что ты имеешь в виду?» «Я замечала некоторые вещи. Мелочи», — отвечает она. «У меня падает сердце». «Что я сказал не так?» «Чарли, я не понимаю, к чему ты клонишь». Она делает шаг назад, закрывает рот рукой, затем показывает ею на меня. «Откуда ты знаешь, что твоя спальня находится наверху, если ты ещё не бывал в своём доме?» «Чёрт!» «Я сказал наверх!» Мотая головой, она добавляет. «И когда мы находились возле тюрьмы, ты заметил, что много молился в последние несколько дней, но...» Мы оба должны помнить только сегодняшний день. И сегодня утром, когда я сказала тебе, что меня зовут Делайла, было видно, что ты изо всех сил сдерживал улыбку, потому что знал, что я лгу». В ее голосе звучат подозрения и страх. Я поднимаю руку ладонью вперед, пытаясь ее успокоить, но она делает еще один шаг назад к своему дому. Проблема в том, что я не знаю ее реакций, не знаю, что может ее успокоить. Мне неприятно сознавать, что она скорее готова убежать в дом, который пугал ее еще пять минут назад, чем стоять рядом со мной. И зачем я только солгал ей сегодня утром? Чарли, пожалуйста, не бойся меня. Но я вижу, что уже слишком поздно. Она бросается к своей парадной двери, но я успеваю обхватить её руками и прижать её спину к своей груди. Она начинает кричать, и я закрываю ей рот рукой. «Успокойся!» — шепчу я ей в ухо. «Я не причиню тебе вреда!» Мне нельзя допустить, чтобы она мне не доверяла. Она хватается за моё предплечье обеими руками, пытаясь освободиться от моей хватки. «Ты права, Чарли, права! Я тебе солгал!» «Но если ты успокоишься хотя бы на пару секунд, я объясню тебе, почему сделал это!» Она поднимает ногу, пока я продолжаю держать ее сзади, и что есть сила, отталкивается от стены дома, так что мы оба валимся назад. Я разжимаю руки, и она начинает отползать от меня, но мне удается схватить ее и снова повалить на спину. Она смотрит на меня округлившимися глазами, но на этот раз не пытается вопить. Я прижимаю ее руки к земле. «Перестань!» — говорю я. «Почему ты лгал?» — кричит она. «Почему ты притворяешься, будто это произошло и с тобой?» Она опять пытается вырваться, и я еще крепче прижимаю ее к земле. «Я не притворяюсь, Чарли. Я тоже все забывал, как и ты. Но сегодня это со мной не произошло. Я не знаю, почему...» Но я помню только последние три дня, и все, честное слово. Я смотрю ей в глаза, и она не отводит взгляд. Она все еще пытается вырваться, но уже без прежнего пыла. И я вижу, что ей хочется выслушать мое объяснение. Сегодня утром я не хотел, чтобы ты боялась меня, поэтому я и притворился, что это произошло опять. Но клянусь, что до сегодняшнего утра это происходило с нами обоими. Она перестаёт вырываться, а просто опускает голову на землю и закрывает глаза в конец обессиленная. Эмоционально и физически. «Почему это происходит?» Сдавшись, шепчет она. «Я не знаю, Чарли», — отвечаю я, отпустив одну её руку. «Я не знаю». Я убираю волосы, упавшие ей на лицо. «Сейчас я тебя отпущу». Встану и сяду в машину. После того, как я отвезу Лэндона домой, я вернусь за тобой. Хорошо?» Она кивает, но не открывает глаза. Я отпускаю ее вторую руку и медленно встаю. Теперь, когда я больше не прижимаю ее к земле, она быстро садится и отодвигается от меня, прежде чем встать. «Я лгал, потому что хотел уберечь тебя» а не за тем, чтобы причинить тебе вред. Ты же веришь мне, да? Она потирает свои руки в тех местах, где я их сжимал, и покорно шепчет. Да. А затем, прочистив горло, говорит, «Возвращайся через час, и больше никогда мне не лги». Я жду, когда она зайдёт в дом, затем возвращаюсь к машине. «Что это было?» спрашивает Лэндон. «Ничего». Отвечаю я, глядя в окно, пока мы проезжаем мимо её дома. Я просто пожелал ей спокойной ночи. Я поворачиваюсь и сгребаю с заднего сидения все наши записи. Я вернусь к Джимейс Джимейс, чтобы забрать мой лендровер. Лэндон смеётся. «Мы же разбили его вчера вечером, когда сломали ворота». Я помню. Я был там. Но, возможно, он по-прежнему способен нормально ездить. Думаю, стоит попытаться это проверить. И вообще, не могу же я всё время пользоваться. Чья это машина? «Мамина», — отвечает он. «Я отправил ей сообщение утром, написав, что твоя машина в ремонте, и нам на сегодня понадобится её машина». Я знал, что мне нравится этот парень. «Значит...» «Ты хочешь замутить с Дженет, да?» — спрашиваю я его. Он отворачивается к окну. «Заткнись». Перед моего ландровера разбит всмятку, но... Похоже, это только косметический ущерб, поскольку машина заводится сразу. Меня так и подмывало опять въехать в ворота и наорать на ту чокнутую бабу за то, что она сбила нас с пути. Но я этого не сделал. Чарли хватает и тех неприятностей, которые обрушил на неё её отец. Я спокойно доезжаю на своей машине до дома Чарли и жду её в начале подъездной дороги, как мы и договорились. И пишу ей на телефон, чтобы сообщить, что я приехал на другой машине. Я начинаю перебирать в голове теории, пока дожидаюсь её. Мне никак не получается найти объяснение тому, что с нами происходит. И единственные варианты, которые приходят мне в голову, Носят фантастический характер, проклятие, похищение инопланетянами, перемещение во времени. А может, у нас обоих опухоль в мозгу. Всё это нелепо. Я записываю эти предположения, когда пассажирская дверь открывается. Вместе с Чарли в машину проникает ветер, и мне ужасно хочется притянуть её к себе. Её волосы влажны, и она переоделась. «Привет. Привет», — отзывается она и застёгивает ремень безопасности. «Что ты писал?» Я протягиваю ей блокнот и ручку, затем задом выезжаю с её подъездной дороги. Она начинает читать мои заметки и, дочитав их, говорит. «Всё это не имеет смысла, Сайлос. Вечером, перед тем, как всё это началось, мы поссорились и расстались» а на следующий день потеряли память, и оказалось, что мы помним только какие-то обрывки вроде содержания прочитанных нами книг или умения фотографировать. Затем это повторяется с нами целую неделю, после чего ты вдруг не теряешь память, а я теряю её опять. Она ставит ноги на сиденье и начинает постукивать ручкой по блокноту. Что мы упускаем? Должно же быть какое-то объяснение. «У меня нет никаких воспоминаний о том, что происходило до сегодняшнего утра. Так что же такое произошло вчера, что ты перестал забывать?» Я не отвечаю, обдумывая ее вопросы. Мы все время исходили из предположения, что во всем этом виноваты другие. Мы думали, что к этому причастна креветка, что к этому причастна ее мать». Какое-то время я хотел обвинить в этом отца Чарли. Но, возможно, дело тут не в других людях, а в нас самих. Мы доезжаем до моего дома, так и не приблизившись к истине. Она так же далека от нас, как была сегодня утром, как три дня назад, как на прошлой неделе. Давай пройдём через заднюю дверь на тот случай, если мои родители ещё не спят. Нам сейчас совсем ни к чему, чтобы они увидели, как я веду Чарли в мою спальню, чтобы провести там ночь. Если войти через заднюю дверь, нам не придётся проходить мимо кабинета моего отца. Она не заперта, и я вхожу первым. Затем, видя, что вокруг никого нет, беру Чарли за руку и быстро пробегаю с ней по дому и вверх по лестнице, пока не добегаем до моей спальни». К тому времени, как я закрываю за нами дверь и запираю её, мы оба тяжело дышим. Чарли смеётся и падает на мою кровать. «Это было прикольно», — говорит она. «Я готова поспорить, что мы делали это и прежде». Она садится и, улыбаясь, откидывает волосы, упавшие ей на лицо. И начинает осматривать мою комнату глазами, видящими её впервые. И меня вдруг охватывает то же самое чувство, которое я испытал в отеле вчера вечером, когда она заснула в моих объятиях. Чувство, что я готов пойти на всё, что угодно, лишь бы вспомнить, каково это — любить её. Господи, как же мне хочется это вернуть. Почему мы вообще расстались? Почему мы позволили тому, что случилось между нашими семьями, разлучить нас. Я готов поверить, что до того, как допустить, чтобы всё разрушилось, мы были половинками одного целого, созданными друг для друга. Почему мы возомнили, что можем противиться судьбе? Не в этом ли дело? Глядя на меня, Чарли замечает, что в моей голове что-то происходит. Она вскидывает голову и пододвигается к краю кровати. Ты что-то вспомнил? Я сижу рядом с кроватью на вращающемся кресле за моим письменным столом и в ответ поворачиваюсь к ней, беру её руки в свои и сжимаю их. Нет. Но, кажется, у меня есть теория. Она выпрямляется. Какая теория? Наверное, когда я произнесу это вслух, это будет звучать ещё более бредово, чем сейчас, когда эта мысль вертится только в моей голове. В общем... Возможно, это прозвучит глупо, но вчера вечером, когда мы были в отеле... Она кивает, делая мне знак «Продолжать». Одной из последних моих мыслей перед тем, как мы заснули, была мысль о том, что «Когда ты пропала, я чувствовал себя так, будто из меня изъяли какую-то важную часть. Но найдя тебя, я впервые ощутил себя Сайлосом Нэшем». При том, что до того момента я не ощущал себя вообще никем. И я помню, что тогда дал себе слово, что ни за что не допущу, чтобы мы отдалились друг от друга. Вот я и подумал. Я отпускаю её руки и встаю. И пару раз прохожу взад и вперёд по комнате, пока она не встаёт тоже. Я понимаю, что зря смущаюсь перед тем, как высказать эту мысль вслух, но я всё-таки смущен. Это звучит абсурдно. Хотя все другие объяснения ещё абсурднее. Потерев крепко свою шею, чтобы хоть немного унять нервозность, я смотрю Чарли в глаза. «Чарли, а что если, когда мы расстались...» «Мы с тобой пошли наперекор предначертанной судьбе. Я ожидаю, что она поднимет меня на смех, но вместо этого вижу, как на её руках появляются мурашки. Она трёт их, затем медленно опускается обратно на кровать. Это абсурд. Бормочет она, но не уверена, как будто часть её всё-таки кажется, что в моей теории что-то есть и стоит это обдумать». Я снова сажусь в кресло прямо перед ней. Что, если нам предначертано быть вместе? И когда мы воспротивились этому, это вызвало что-то вроде... Не знаю, как это можно назвать. Что-то вроде... Разлома. Она закатывает глаза. Иными словами, ты хочешь сказать, что Вселенная стерла все наши воспоминания, потому что мы расстались? «А тебе не кажется, что это немного отдает нарциссизмам?» Я качаю головой. Я понимаю, как странно это звучит. Но, говоря гипотетически, что если на свете существуют души, являющиеся половинками единого целого и предназначенные друг другу? И когда они сходятся, их нельзя разъединить. Она складывает руки на коленях. «А как это объясняет тот факт, что на этот раз ты запомнил последние два дня, а я нет?» Я снова начинаю ходить взад и вперёд. «Дай мне минуту подумать», — говорю я. Она терпеливо ждёт, пока я продолжаю ходить по комнате. Затем останавливаюсь и поднимаю палец. «Выслушай меня, хорошо?» «Я слушаю», — отзывается она. «Мы любили друг друга с самого детства». Между нами однозначно существовала связь, и это продолжалось всю нашу жизнь, пока в неё не начали вмешиваться внешние факторы. То, что произошло с нашими отцами, взаимная ненависть наших семей. Твоя обида на меня из-за того, что я верил, что твой отец виновен. Тут есть закономерность, Чарли. Я беру блокнот и пробегаю глазами сделанный мною ранее перечень того, что мы помним и того, чего не помним. И наши воспоминания. Мы помним то, что не было навязано нам извне. Ты помнишь книги. Я помню, как работать с фотокамерой. Мы помним слова наших любимых песен. Мы помним исторические события. Но мы забыли то, что было навязано нам другими. Например, американский футбол. «А как же насчет людей?» — спрашивает она. Почему мы забыли всех людей, с которыми были знакомы? Если бы мы помнили этих людей, то у нас по-прежнему оставались бы и другие воспоминания. Мы бы помнили, как познакомились с ними, какое влияние они имели на нашу жизнь. Я чешу затылок. Я не знаю, Чарли. Многое из этого все равно кажется мне нелогичным. Но вчера вечером я снова ощутил связь с тобой». Почувствовал, что любил тебя всю жизнь. И сегодня утром я не потерял память, в отличие от тебя. В этом должен быть какой-то смысл. Чарли встает и начинает ходить по комнате. «Две половинки одного целого предназначенные друг другу», — бормочет она. «Это почти так же абсурдно, как проклятие. Или как два человека, синхронно теряющие память. Она пристально смотрит на меня». И я вижу, как работает её мозг, пока она грызёт подушечку своего большого пальца. «Что ж, тогда объясни, как ты смог опять влюбиться в меня всего за два дня? И если мы половинки одного целого, предназначенные друг другу, то почему я не влюбилась заново в тебя?» Она перестаёт ходить взад и вперёд и ждёт моего ответа. «Ты долгое время провела в заперти в своём старом доме, а я всё это время искал тебя». Я читал наши любовные письма, твои дневники, просматривал твой телефон. И к тому времени, когда я вчера вечером нашёл тебя, у меня было такое чувство, будто я уже знаю тебя. Я прочитал почти всё о нашем прошлом. И каким-то образом это снова связало меня с тобой, как будто мои прежние чувства возродились. Но для тебя... Я так и оставался чужаком. Мы оба опять сидим на кровати и думаем. Пожалуй, сейчас мы впервые приблизились к чему-то, напоминающему закономерность. — То есть ты предполагаешь, что мы были предназначены друг другу, но затем внешние факторы испортили нас, и мы разошлись? — Да, может быть. Думаю, так оно и есть. И это будет повторяться, пока мы всё не исправим? Я пожимаю плечами, поскольку я не уверен. Это всего лишь теория. Но это выглядит логичнее, чем все наши прежние догадки. Проходит пять минут, в течение которых никто из нас не произносит ни слова. В конце концов, она снова падает на спину, на кровать тяжело вздыхает и говорит... Ах. ты понимаешь, что это значит?» «Нет». Она приподнимается на локтях и смотрит на меня. «Если это правда, то у тебя есть только 36 часов, чтобы заставить меня влюбиться в тебя снова. Я не знаю, нашли мы разгадку или в конце этих 36 часов снова упрёмся в тупик, но я улыбаюсь, потому что готов пожертвовать этим временем пытаясь доказать эту теорию. Я подхожу к кровати и плюхаюсь на неё рядом с Чарли. Мы оба уставляемся в потолок, и я говорю. «Что ж, малышка Чарли, тогда нам лучше начать». Она прикрывает глаза согнутой рукой и стонет. «Ах, я не очень-то хорошо тебя знаю, но мне уже сейчас очевидно, что это доставит тебе удовольствие. Я улыбаюсь, потому что она права». Уже поздно, говорю я ей. Нам надо поспать, потому что завтра твоему сердцу предстоит поднапрячься. Я ставлю будильник на 6 часов утра, чтобы мы успели встать и выйти из дома до того, как проснутся остальные. Чарли ложится у стенки и засыпает за считанные минуты. Я чувствую, что в ближайшее время мне не удастся уснуть. Поэтому беру из рюкзака один из ее дневников и решаю почитать его на ночь. Сайлос сумасшедший. Он просто невменяем. Но, боже мой, с ним так весело. Теперь он иногда играет со мной в игру под названием «Сайлос говорит». Это похоже на игру «Саймон говорит», в которой игроки должны незамедлительно выполнять приказы водящего, называющего себя Саймоном. Но, как бы то ни было, Сайлос говорит куда прикольнее, чем Саймон говорит. «Сегодня мы были на Бурбон-стрит, и было ужасно жарко, так что мы оба потели и мучились. Мы понятия не имели, куда подевались наши друзья, но знали, что теперь мы встретимся с ними только через час. Из нас двоих нытиком всегда являлась я, но на этот раз жара была такая, что даже он изнывал. В общем, мы прошли мимо этого малого». Сидящего на высоком табурете и выкрасившего себя в серебряный цвет, так что он был похож на робота. К его табурету была прислонена табличка, гласившая: Задайте мне вопрос, получите настоящий ответ всего 25 центов. Сайлос дал мне четвертак, и я бросила его в ведерко, стоящее рядом с табличкой. В чем смысл жизни? спросила я серебряного человека. Он угловатым движением повернул голову и посмотрел мне в глаза. И голосом, очень напоминающим голос робота, произнёс. «Это зависит от того, о смысле чьей жизни идёт речь». Я посмотрела на Сайлоса и закатила глаза. Просто ещё один способ выуживания денег у туристов. Я уточнила свой вопрос, чтобы этот четвертак был потрачен не совсем впустую. «Ладно». «сказала я. В чём смысл моей жизни?» Он, развенченно двигаясь, слез со своего табурета и наклонился, согнувшись под углом в 90 градусов. Своими серебряными пальцами он выудил из ведёрка мой четвертак и вложил его в мою ладонь. Затем взглянул на Сайлоса, перевёл взгляд на меня и улыбнулся. «Ты, моя дорогая, уже обрела свой смысл». «Теперь остаётся только одно — танцевать». И этот серебряный чувак начал танцевать. За правду танцевать, притом оставив попытки быть похожим на робота, а просто дурашливо улыбаясь и подняв руки, как балерина. И так, будто на него никто не смотрит. Тут Сайлос схватил меня за руки и, подражая голосу робота, сказал «Потанцуй со мной». Он попытался вытащить меня на улицу, чтобы я танцевала с ним, но я не захотела. Это было слишком неловко. Я вырвалась из его хватки, но он обхватил меня руками и проделал эту штуку, прижавшейся ртом к моему уху. Он знает, что я это очень люблю, так что это было ужасно нечестно. Он прошептал «Сайлас говорит, танцуй». Не знаю, в чём тут было дело, в том, что ему было плевать, что на нас все смотрят, или в том, что он продолжал говорить со мной этим своим дурацким голосом, имитирующим голос робота. Как бы то ни было, я уверена, что сегодня я влюбилась в него. Опять. Наверное, в десятый раз. И я сделала то, что сказал Сайлос. Я пошла танцевать. И знаете что? Это было здорово. Так здорово. Мы прошли в танцы вокруг всей Джексон-сквер и все еще танцевали, когда нас увидели наши друзья. Мы вспотели и задыхались, и, наблюдая за нами с тротуара, я бы, вероятно, оказалась той девушкой, которая сморщила нос и тихо пробормотала. Жесть. Но я не эта девушка. И не хочу быть этой девушкой. До конца своих дней мне хочется быть той девушкой, которая танцевала с Сайлосом на улице. Потому что он сумасшедший, поэтому я и люблю его. Я закрываю дневник. Неужели это произошло на самом деле? Мне хочется почитать еще, но боюсь, что читая дальше, Наткнусь на что-нибудь такое, чего не хочу вспоминать. Я кладу дневник на свою тумбочку и придвигаюсь к Чарли, чтобы обнять её. Когда мы проснёмся завтра, у нас останется всего один день. Я хочу, чтобы она забыла обо всём, что происходило с нами в последнюю неделю, чтобы она сосредоточилась на мне и на узах, связывающих нас — не думая больше ни о чем. Насколько я знаю, Чарли, это будет трудно. Чтобы добиться этого, потребуется нечто сумасшедшее. Но, к счастью, я сумасшедший. Поэтому-то она меня и любила.